У изножья в кресле, смутно посиневшем в волне рассвета, сидела Клара и смотрела туда же, ни на миг не отводя едва блестевших глаз. Поодаль, на маленьком диванчике, рядышком, уселись горноцветов и Колин, и лица их были, как два бледных пятна. Доктор уже спускался по лестнице за черной фигуркой госпожи Дорн,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 «Слышите, Машенька?» Ганин выпустил дым, пристально глянул Алферову в лицо. Все вобрал сразу. Полуоткрытый и мокрый рот, бородку цвета навозца, мигающие водянистые глаза. «Лев Лебович, вы только послушайте!» Качнулся Алферов, хватая его за плечо. «Вот я сейчас...»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 — Я вот вдрызг, не помню, что такое пер -пе -пер перпендикуляр. А сейчас будет Машенька. — чего это так вышло, а? — Я вас спрашиваю. — Эй, ты, большевик, объясни-ка, можешь? Ганин легко оттолкнул его руку. Альферов, покачивая головой, наклонился над столом. Локоть его пополз, морща скатерть, опрокидывая рюмки. Рюмки, блюдца, часы поползли на пол. «Спать!» — сказал Ганин и сильным рывком поднял его на ноги. Альферов не сопротивлялся, но так качало его, что Ганин с трудом направлял его шаги. Очутившись в своей комнате,